Четвертое. Девушка в сарафане Изредка так бывает, что утомленный мозг, закрывая дневные свои программы, не может завершить работу. Уже отключился анализ и потеряно управление умственными процессами, но пока не придет покой, это еще не сон. Разум парализован, некому охранять границы сознания, и человек грезит. Образы и фантазии самосевом распространяются в голове. Этой и безвоздушной, и беспокойной ночью вместо нормального сна у тимоши, случилось видение. Не напрягая воображение, он из Москвы, угнетаемый жарким антициклоном, неожиданно перенесся куда-то в альтернативную сельскую местность. Он увидел подлунные долы, залитые туманом, и глинцевитые травы и рощи, мерцающие листвой. Не вставая с постели, Тимоша словно бы задышал не московским, полным ионов, воздухом. Иллюзия владела всеми органами восприятия. Живительная прохлада остудила и взбодрила тело. Явственно чувствовался пряный запах. Должно быть, это пахло сено. В темноте раздавались стрели неведомых насекомых. Реальность, в которую он попал, была поэтична и безупречно экологически, но все же чего-то в ней не хватало. Впрочем, едва он об этом подумал, как недостаток восполнился. В свете луны показалась девушка, ни худая, ни полная, в ситцовом сарафане с высокой талии, Черты лица ее были издали не ясны, но чувствовалось, что прекрасны. И на этом видение оборвалось. Слишком сильное впечатление снова запустило мозг. Тимоша, вернувшись к реальности, был очень разочарован. Хотелось назад, к этой девушке. Но тут его осенило. Ведь то, что ему пригрезилось, где-то существовало на самом деле. В то время, как он теребил усталое воображение, пытаясь оживить фантазию, девушка в сарафане где-то ждала его воплоти. А раз это было так, значит, и действовать требовалось практически. Вместо бесплодных мечтаний надо было опять поднять картотеку провинциалок. Только стоило поискать где-то подальше Федюнина. Так Тимуше пришло решение, а вместе с ним и пришел покой. Немного еще поразмышляв, он заснул обычным порядком.